Глава 13 передвигаться по закоулкам после того, как немного рассвело, стало легче. Байк мог выдать такую скорость, что мы долетели бы за пару минут. Вместо этого мы петляли, ища возможность проезда уже больше четверти часа. Кругом были патрули и вооруженные отряды военных. Попадаться им не хотелось. Мы бы справились, но задержались бы надолго. Я уже совершенно запутался, не понимая, куда мы едем. Но Константин ориентировался здесь отлично. Он указывал мне, где свернуть, а едва мы засекали патрули, тут же выбирал альтернативный маршрут. Узкая подворотня, через которую мы ехали, внезапно оборвалась прямо на проезжую часть широкой улицы. Я сходу едва не выскочил на нее и не попал прямиком под перекрестный огонь. Хорошо, что сработали инстинкты. Я остановил байк, не дав переднему колесу выехать за пределы низкой каменной арки. Впереди слышались выстрелы огнестрела, крики людей и вспышки энергооружия. «Снова придется разворачиваться», — произнес Костя за моей спиной. «Нам куда вообще надо?» — спросил я, не торопясь менять направление. «С той стороны этой дороги есть проулок. Он выведет нас прямиком к площади перед зданием палаты». «Отсюда метров триста, и мы на месте. Объезжай далеко?» «Прилично. Значит, идем здесь». «Плотность огня высокая. Не проскочим!» Забеспокоился Константин. «Я и не собирался проскакивать. Честно говоря, петлять по каменным лабиринтам уже порядком надоело. Хотелось скорее добраться до места. И если уж на то пошло, руки у меня чесались навести в городе порядок». Я слез с байка предварительно ссадив пассажира, поставил машину на подножку. «Идем, расчистим себе путь», — бросил я и пошел вперед. Костя последовал за мной. Я выглянул из-под не оценивая ситуацию. Справа от нас, поперек дороги, стоял здоровенный черный лимузин. Рядом с ним запарковались в Крифе в кость две черные приземистые машины. Похоже, ехал кто-то важный, с сопровождением, Какой шишке потребовалось куда-то переться в такое время? Знает же, что в городе творится. От машин сопровождения летели сиреневые молнии. Стреляли из нескольких мест. Значит, охраны довольно много. Сам лимузин был наглухо закрыт. Это и понятно. Шишки не с руки высовываться под выстрелы. Я посмотрел налево. Там среди импровизированных баррикад скрывалось человек десять. «Обычные парни с древними пулевыми ружьями». Я видел, как один высунулся из-под прикрытия какого-то заваленного набок с обгорелыми колесами фургона, прицелился и выстрелил. «Черт! Да у него вообще похоже гладкоствол! Охотничье ружье, что ли?» «Да, с таким против серьезной охраны не навоюешь. Там и бронежилеты, и вообще. Кучность стрельбы с такого расстояния оставляла желать лучшего». Парень с ружьем вдруг выпрямился, развернулся и прицелился в кого-то со своей стороны баррикад. Ему что-то крикнули, но бесполезно. Он выстрелил. Я не видел, попал он в кого-то или нет, но полил он по своим. Что за ерунда? Парень с ружьем вышел из-за машины и обошел ее с другой стороны. Странно, что охранники по нему не стреляли. Грохнуло, и голова предателя разлетелась кровавым месивом. Такое ощущение, что в нее угодил заряд крупной дроби с близкого расстояния. Больше из-за фургона никто не высовывался, а охранники вновь принялись палить из винтовок. Неужели у нас опять на пути оказались сопротивленцы? Или это какие-то собственные разборки? Может, один бандит решил разобраться с другим под шумок? Никакой тебе ответственности. Все можно списать на мятеж и сопротивление. Вновь раздались выстрелы, но теперь уже с противоположной стороны проезжей части. Мне было не видно, кто там, и я высунулся чуть сильнее. Там валялся еще один фургон, но поменьше первого. За ним прятались еще люди. «Кто вы такие?» — раздался голос со стороны лимузина, усиленный громкоговорителем. «Дайте нам проехать, и мы оставим вас в живых. В лимузине частное лицо, не входящее в число правящих семей». «А вот хер вам!» — раздалось со стороны баррикад. — Сложите оружие и выйдите с поднятыми руками. Тогда мы решим, к кому вы относитесь и нужно ли вам вообще куда-то ехать. — Мятежники будут уничтожены! — вновь заорали в мегафон. — Мятежники — это те уроды, что устроили все это. А мы — представители народа и хотим знать, что, мать вашу, здесь происходит. Я слушал эту перебранку и пытался сообразить... Где я мог слышать этот голос, что вещал от имени представителей народа? До меня вдруг дошло. Это же тот парень, охранник с энергетической станции, что преградил мне выезд из города. Вот и встреча. Я же просил его заняться безопасностью в собственном городке. Сюда-то он как попал. Переговоры окончены. Разнеслось из мегафона. Вам дали шанс. Вы его упустили. Вновь. Вспышки выстрелов. Я посмотрел на лимузин. Кому понадобилось куда-то ехать? Мысль снова и снова крутилась в голове. Окно задней дверцы чуть приоткрылось. Появилась крохотная щелка. Зачем? Свежего воздуха впустить? Испугался бедняга. Смотри. Костя тронул меня за плечо. Снова. Я обернулся. Один из народа, словно сам на амбула, вышел из-за баррикад и попытался открыть огонь по своим. Его тут же подстрелили. Только сейчас я обратил внимание, что на проезжей части лежало уже человек пять. Все с огнестрельными ранами, несовместимыми с жизнью. Черт! В лимузине, похоже, был кто-то, кто брал людей под контроль и направлял против своих же товарищей. Некрасиво, подло я бы даже сказал, но главное в другом, зачем одаренному куда-то ехать, да еще с таким количеством охраны. Вспышки и выстрелы слились в единую какофонию светозвукового представления. У меня аж голова от этого заболела. Пора было выходить на сцену и увольнять светотехника со звукорежиссером в придачу. Я встряхнул руками, разминая пальцы. «Сейчас пойдем и, так сказать, на пальцах объясним, кто есть кто в конкретно взятом переулке». Я шагнул на тротуар. Костя схватил меня за шиворот, но я вывернулся. «Стой!» — крикнул мой товарищ, но я его, конечно же, не послушал. Подняв одну руку, я окружил себя плотной стеной из разрядов. Я был уверен, что дробины это остановят. Вторую руку вытянул в сторону лимузина, готовясь ловить молнии. «Эй!» — крикнул я, обращаясь сразу ко всем. «Стрелять прекратили!» Со стороны народных охотников выстрелы смолкли мгновенно. Я не сомневался, что меня узнают. Я даже расслышал возгласы ликования. Это было приятно. А вот с другой стороны ребята фишку не рубили. Плотность потока молний только усилилась. Пришлось быстро поглощать разряды но я чувствовал, что мои силы на пределе, да уж. А еще думал, что смогу справиться с сотней человек. Хорошо, что решил потренироваться на меньшем количестве. Результат меня слегка расстроил, но, по сути, он говорил лишь о том, что не стоит соваться под выстрелы слишком настырно. Я вдруг почувствовал на себе какое-то воздействие. Голова слегка закружилась, в глазах задвоилась. «Черт!» Меня пытались взять под контроль. Я сбросил стену разрядов, что защищало меня от огнестрела. Надеюсь, мой знакомый разберется со своими, чтобы мне в спину не пальнули. Если менталист сейчас был сконцентрирован на мне, то взятие под контроль кого-то со стороны баррикад не предвиделось, если только он не Но судя по тому, что я видел, его дар распространялся на одну цель — К тому же у меня было прикрытие в виде Константина. Держать оборону становилось сложнее. Я понимал, что высокий ранг моего дара защищает меня таким образом от чужого воздействия, но все же оно ощущалось. Нужно было что-то решать и как можно быстрее. Я видел, как из запряжавшихся к земле машин охраны вверх взлетел человек в черной одежде военного образца. С криком взмыл вверх! и тут же рухнул вниз. Похоже, Костя вступил в дело. Я сконцентрировал свои силы на потоке молний и направил их в лимузин, стараясь просто спалить его дотла. Что-то мне удалось. Черные стекла треснули и высыпались на проезжую часть. Внутри стала видна фигурка человека, протягивающего в мою сторону руку. Не протягивай руки, протянешь ноги. Я перенаправил впитанную мощь выстрелов из винтовок в эту одинокую фигурку. Полыхнула сиреневым, чуть сетчатку не выжгла, Голову мгновенно отпустила, и я с облегчением понял, что выдержал. Когда я снова смог нормально видеть, то заметил лишь оплавленный длинный каркас, некогда бывший лимузином. Казалось, будто этот металлический скелет стоит тут много лет... И с него содрали всю кожу, обшивку, все металлические детали кузова, абсолютно все. Остался только Остов, да и тот покореженный. Выстрелы мгновенно прекратились. Похоже, охранники просекли, что объект потерян. «Сдавайтесь!» — крикнул я им. «Нет смысла гибнуть за того, кого уже нет в этом мире!» «Шесть человек вышли из укрытий с поднятыми руками, безоружные». Вот и отлично. Будем считать, решили проблему миром. Ко мне уже бежал мой знакомый с поста охраны энергостанции. Князь? Кажется, не до конца доверяя своим глазам, воскликнул он. Как вышло, что ты тут? То же самое хотел спросить у тебя, усмехнулся я. Ты ж вроде должен обеспечивать порядок в городке. А махнул он рукой. Там все в ажуре, все под присмотром. «Мы с ребятами в столицу рванули, как только про переворот сообщили. Поняли, что тут будет чем заняться. Опять поживиться чужим добром решили?» «Нет!» — на полном серьезе замахал руками бывший охранник. «Нет!» — с этим покончено. «Мы решили, что если тут какие беспорядки будут, помощь добровольных отрядов пригодится». Он, конечно, был прав, но не до конца мне верилось в полную чистоту их намерений. «Ну да ладно!» «Осуждать я их за это не собирался. Если действительно ребята решили помочь, то почему нет? Мне тоже может их помощь пригодиться. Сколько у тебя людей?» Спросил я представителя народа. «Здесь двадцать человек». Он замялся. «Пятнадцать осталось. Еще по городу три боевые единицы рассредоточены. Мы тут с местным сопротивлением познакомились. Они нам помогают, мы им. Так и живем». «Отлично». «Собирай своих людей и веди к площади у здания палаты». «Зачем?» — спросил бывший охранник. «Полагаю, там скоро будет весело», — ответил я, подражая его стилю общения. «Когда надо там быть?» «Да прямо сейчас», — усмехнулся я. «Хорошо, князь». Чуть шутливо, но без насмешки ответил он. «Все сделаю, как и обещал, я за народ». «Вот и молодец», — похвалил я парня. «Теперь...» Когда путь был свободен, мы с Константином добрались до площади за пару минут. Проехали через несколько узких и длинных, как карандаш, дворов. Странно, зачем тут была такая застройка? Такое ощущение, что попали в старый квартал древнего города. Но я знал, что Новая Москва — не такое старое место. Его возводили совсем недавно и с учетом всевозможных инноваций. Видимо, такая конфигурация дворов была чем-то обусловлена. На времени на размышления у меня не было. Мы просто пролетели их на скорости и выскочили к раскинувшейся прямо перед нами огромной площади. Наверное, Таняньмэнь и то не произвел на меня такого впечатления. Совершенно голое пространство с огромным монументом посередине. Пожалуй, Дворцовая площадь могла бы потягаться размером гранитного фалоса в центре, но на сто процентов я не был уверен. Но сейчас площадь поразила меня совершенно другим. Она практически вся была заполнена военной техникой и людьми с оружием. Четвертый сидел словно на иголках. Девушку должны были привести с минуты на минуту, но конвой с пленной все не появлялся. Он даже решил было отправить кого-нибудь им навстречу, узнать, не случилось ли чего, но не успел. Двери комнаты открылись, И четверо вооруженных людей ввели хрупкую, симпатичную девушку с потухшими карими глазами и опущенными плечами. Четвертому даже стало немного жаль ее, как ему показалось, перед ним был полностью сломленный человек. С другой стороны, для задуманного это было хорошо. Без сопротивления все пройдет проще и глаже, не придется прибегать к непопулярным методам воздействия. Хотя менталист не помешал бы. Какого черта он еще не прибыл? Пятый отправил лимузины, две машины подкрепления со своими людьми за ним уже с час назад. Тогда же ушла эта молодая истеричка Смирнова, но ее уход мало волновал четвертого. Девушку провели в центр комнаты и усадили на стул, стоящий там специально. Застегнули металлические браслеты на худые запястья, пробросив цепочку вокруг ножек стула. Спасибо, вы свободны! отдал распоряжение конвоирам четвертый. Те кивнули и вышли. «Итак», — сказал четвертый, рассматривая пленницу, «у вас есть что сказать напоследок?» «Четвертый», — воскликнула первая, «что за манеры? Причем здесь напоследок?» «Дана Ковалева, вы понимаете, что должны сделать и сказать?» Девушка из подлобья посмотрела на первую и презрительно улыбнулась. Четвертый удивленно уставился на пленницу. Он был уверен, что она сломлена. Весь ее вид говорил об этом. Но вот поведение. Он вдруг понял, что потухшие глаза и опущенные плечи — это способ уйти в себя и закрыться. Девчонка не то что не сдалась. Она была готова к сопротивлению. Вот такой расклад совершенно не устраивал четвертого. Если девка не захочет ничего говорить ни в палате, ни перед камерой, то ее могут посчитать мученицей, жертвой государственного переворота. А это кругу было совершенно ни к чему. Им нужна была легитимная передача власти, отнашкодившей своими выходками глупой высокомерной девицы, решившей поиграть в главу государства к умудренным опытом людям, что готовы были пожурить, простить и исправить. Все косяки с балмошной наследницы. Конечно, никто ее прощать не собирался, но простым людям этого знать не обязательно. Как же хорошо все обернулось. Четвертый, да и не только он, были просто счастливы, обнаружив вместо матерые розы, это недоразумение. Вот только кто-то вечно мешал их планам. То сводки новостей не шли в эфир то какие-то столкновения на улицах попадали на передовицы, то это невероятное происшествие с князем Сибирским, который якобы помог сопротивлению разогнать взорвавшихся военных. Да зачем ему вообще было в это лезть? Четвертый прекрасно понимал, что Добронравов припрется рано или поздно за этой девчонкой, но к тому времени она уже будет мертва, а с молодым выскочкой они совместно как-нибудь досовладают». Конечно, то, что рассказала Ольга Смирнова о происшествии в кабинете ее бабки, заставило четвертого задуматься. Но ведь сейчас они будут не один на один. Их пятеро. Пусть это Смирнова и свинтила, как последний трус. Предательница. Она и есть предательница. Раз предала одного, то и в отношениях других не стоит от нее ждать ничего другого. Но время шло, а упрямая девчонка не сдавалась. Отвечать на вопросы не хотела, На все уговоры не реагировала, лишь шипела и плевалась, как дикая кошка. «Где этот чертов менталист?» — взбрыкнула первая после очередного неудачного подхода разговорить внучку Ковалевой. «Мы уже отправили людей выяснить, почему такая задержка», — отрапортовал пятый. «Они должны вернуться с минуты на минуту». Как раз в этот момент двери приоткрылись, и худосочный человек в военной форме проскользнул внутрь и подошел к пятому. Наклонился к его уху и что-то сказал, после чего развернулся и быстрым шагом вышел из комнаты. — Не тяните кота за яйца, пятый докладывайте! — нетерпеливо произнесла первая. — Простите, госпожа, но, похоже, наш менталист мертв. — Как мертв? — не поняла первая. Доложили, что нашли остатки автомобиля, в котором он сюда ехал. — Так вызовите нового, черт возьми! — заорала в голос первая. Уже, госпожа, но придется ждать около часа, пролепетал пятый. Дверь вновь приоткрылась, но на этот раз в нее вошла девушка с какой-то запиской в руках. Что еще случилось? Взревела первая. Девушка подошла к ней и, передав листок бумаги, спешно ретировалась. Первая развернула записку и долго ее читала, затем задумалась. И перечитала еще раз, смяла, бросила бумажку на пол, схватила и швырнула стул в стену. Стул с резким и пронзительным треском раскололся на несколько частей. «Тварь!» — только и произнесла первая. Четвертый даже не понял, к кому относились эти слова. Первая подошла вплотную к Дане. Четвертый наклонился и поднял записку. Это оказалось сообщение от Смирновой. «Значит, ты решила отказаться нам помогать?» Приблизив лицо вплотную к Дане, прошипела первая. «Считай, ты подписала себе этим смертный приговор. Придется разговаривать с тобой по-другому. Как называет это наш уважаемый коллега-четвертый, будем применять непопулярные силовые методы для развязывания языкам умникам, у кого он есть». Так что подумай над тем, чтобы откусить его самой, потому что через пятнадцать минут ты начнешь петь как соловей».